Глава 10. День воплощения. Главный праздник всех последователей истинной церкви. День, когда 1623 года назад у бедной крестьянки в далеком южном селе родился сын Божий, Спаситель, указавший впоследствии людям истинный путь, даровавший надежду и смыслы жизни. Этот день приходится на начало весны, когда оживают деревни, крестьяне готовятся к посевным работам. Высыхают раскисшие зимой дороги, когда трогаются в путь первые купеческие караваны, а в лесах собираются банды лихих людей, чтобы не трудами праведными, а грабежами и убийствами обеспечить себе сытую и безбедную жизнь. Но и эти разбойники не с небес спустились на землю и не из глубины из вечной тьмы поднялись. В своем большинстве это те же крестьяне, только отказавшись от своей трудной, но достойной доли в пользу достатка, купленного ценой крови и страданий ближних. С веселого беззаботного детства и до того момента, когда, взяв в руки нож и топор, ушли в леса, каждый год в этот день они выходили в деревенский круг, пели веселые песни, лихо отплясывали с задорными деревенскими девчонками, смеялись над солеными шутками уважаемых стариков. С тех пор многое в них изменилось. Окаменели сердца, зачерствели души, ставшие глухими к чужим мольбам и страданиям. Но, видимо, слишком сильно оказалась прада слов Спасителя о вечной искре, что поселил в людях его всевышний отец. Потому что в этот день возвращаются они к своим деревням. Из лесной чаще, чтобы смотрят, как веселятся родители, братья и сестры, жены и дети, смотрят и не решаются показаться. Лишь немногие, подобно лесным змеям, скрываясь от прежних знакомых, пробираются к близким, чтобы просто увидеть, может быть, что-то сказать, оставить какой гостиниц. И уйти, дав заведомое живое обещание вернуться. Ибо у человека, превратившегося в зверя, нет обратной дороги, лишь осколки памяти, которые иногда мешают, но никого и никогда не возвращают. Обо всем этом Ажан рассказал Гурвиль. Тому Дермантен, узнавший это от старшего сына сынографа, тот, как оказалось, подошел к решению проблемы и вовсе с неожиданной стороны, обратился за помощью к святым отцам. Церковь жестко соблюдала тайну исповеди, А то, чтобы назвать прихожан, что рассказывали о злодеяниях своих и своих близких, не было и речи. Но сотни исповеди складываются в картину греха и преступления. А вот рассказать светской власти об этом, дав возможность прекратить убийство, уничтожить сами гнезда порог, оказалось делом вполне богоугодным. Потому и поведали священники о трех деревнях, из которых больше всего ушло в лес чад когда-то божих, а сейчас уже Итак, в известный день к трем глухим деревням придут бандиты. Человека 3-4 с каждой, Причем не организовано, а сами по себе, чтобы не дай бог другие разбойники не узнали, не поймут. И тем не менее важно, у этих бандитов остались какие-то привязанности, какие-то чувства, какая-то память, есть на чем строить разговор. Потому за пять дней до дня воплощения, получив благословение табатамянского прихода, все три капральства ушли в лес. Задача подготовиться и перехватить этих самых бандитов, кого возможно завербовать. Остальные после того, как расскажут все, что знают, должны исчезнуть без следа. Жестоко? А есть другой путь. Рот разведки вышел на учение. Два взвода решали учебные задачи, а третий, разделившись на капралство, ушел на боевые маршруты. Первый вёл Ажан, второй сержант Тома, третий сержант Вида, приданный Ажану в усиление на неопределенный период. В квалификации строевых капралов никто не сомневался, но в данном случае требовали сильные навыки, которым их просто не учили. Два дня потребовал, чтобы выйти в заданные районы, два на осмотр местности и оборудование засад. Вечером накануне праздника началась работа. Пьер Малыш шел в родную деревню. Почему Пьер? Батюшка с матушкой так назвали, чай не дворяне, их сыну одного имени достаточно. Почему Малыш? Да не помнит никто, или не хочет вспоминать, боится, потому что ибо нет человека сильнее Пьера Малыша. Во всяком случае, Пьеру такие не встречались. Да что там сильнее? Двое с ним силы мериться боялись, а уж чтобы всерьез схватиться, так и четверо постерегутся. Потому и уважают его лесные молодцы. С ним на любой караван идти можно, всегда удача будет. Как-то раз караванщики из стелех круг сделали, заперлись в нем, как в крепости, никак прорваться не получалось. Ага, пока малыш не подошел, до одной из стелех, просто не перевернул на голову защитникам, и все. Дальше товарищи уже без него справились. Да и что там справляться было, если честно? Так потешится только. А самого Пьера тогда из мушкета прострелили и два копья в него воткнули больно, конечно, так, терпимо. Как атаман сказал, удачлив он небось, боясь самой судьбой, где подружился. Ни одна рана не оказалась опасной. Так только побалило, ну это дело обычное, чай не впервой. Потом товарищи благодарили, говорили, что помимо товаров там баб справных много было. Все порадовались, женские вопли потом издалека было слышно. Вот глупые Баба человеку одна нужна, жена которая. Ну еще матушка, сестрицы, дочки там, но ну, это же другое дело. А баба одна, От других только грех и болезни дурные. Вот сейчас в его деревне ждут, стол готовят. днем то Пьер домой не пойдет. Односельчане знают, чем он занимается, не одобряет. Какой там сам поп, говорят, его анафем предать грозился. Так за что? Пьер молитвы читает, посты соблюдает, да даже святого отца атаман к ним по большим праздникам привозит. И тут и службу правит, и исповедь принимает, и причащает, Все как положено. Правда, поп какой-то странный, на гальском языке едва слова связывает, но все же правильный, не реформист какой не дай Господи. Так что нельзя Пьера от церкви отлучать неправильно это. Только односельчанам же всего не расскажешь, потому и придется ему посидеть на опушке, посмотреть издале как народ веселится, детишки играют. Вспомнить молодость, дружков, жену, как еще девчонкой была. Всё наравила язык показать да сказать, не то чтобы очень уж обидные, но и чего испускать не следовало. Вот и дергал ее за косички при всяком удобном случае. Но тоже не больно, с пониманием. А как постарше стали, так и поменялось у них что-то. Гулять вместе стали сдыхать по вечерам. Потом и посватался. Хорошо так у них все сладилось. На свадьбе вся деревня гуляла. Да, есть малышу чего вспомнить на пушке сидячи. И только вечером тихонечко в дом. Там и за столом посидеть, как положено, и жену приголобить, чаю оба соскучились обоим в радость. Утром, как обычно, оставить семье деньги, что удалось заработать, да назад в лес, дальше делом заниматься. Вот с такими мыслями подходил Пьер малыш к родной деревне, когда вдруг погас небесный свет. Вообще ничего не произошло, просто вдруг на короткое время стало темно, потом потом тоже было темно, но уже по-другому, словно мешок надели на голову, и не пошевелиться. Тело связано так, что ни рукой, ни ногой не двинуть, во рту кляп. Чей-то голос приказывает это тело, видимо, его Пьера тело, да еще и в дрын привязать. Мол, здоров, больно, как бы дурить не начал. А как здесь дурить, когда веревки в тело впились так, что оно уже и слушаться перестало? Но страх почему-то не было совсем. Пьер просто не понимал, как его такого сильно успеленали словно младенца. Впервые в жизни кто-то решал его судьбу, даже не спрашивая ни о чем, словно хряк крезд приготовили. Это было неправильно. Так не должно было быть. Это вызывало удивление. Да, пожалуй, именно удивление. Для страха малыш еще не созрел. Кажется, рядом с ним лежали другие связанные люди. Кажется, кого-то насиль, но недалеко. Во всяком случае, были слышны крики, похоже, боли. Но такие не словно кричали с зажатым ртом. Пьер такие не раз слышал, когда его товарищи захваченных караванщиков допрашивали, и рты затыкали, чтобы вопли далеко не разносились. Видел он потом эти тела, Они и на тела-то человеческие похожи не были, и лиц у них не оставалось. Видать, тем, кто сейчас кричит, не легче. Но это же не к нему относится, никогда к нему не относилось и сейчас не будет. И вот прозвучало в очередной раз. этого. ловкие руки привычно схватили Пьера и как связанного кабана куда-то понесли. Потом поставили на ноги, привязали к дереву, потом сорвали с головы мешок. Солнечный свет ослепил, пришлось подождать, пока глаза смогут нормально смотреть. Он привязан к дереву на опушке леса, прямо напротив деревни, но так, что ему деревню видно, а вот его оттуда нет. Вон девки хороводы водят, вон жена с бабами сидит степенно, как мужнину жене положено с подругами судачит. Вон дети играют, и с ним его две дочки смеются во все горло счастливые, а у папки ихнюю перед глазами веревка качается. Стал быть, конец, отгулялся, и они отпелись отсмеялись. без мужика семья не живет. А если тот мужик еще и татем был, все... Односельчане такой семье помогать никогда не будут. Получается, это и их последний праздник. Что там праздник? Последний радостный день в жизни. И он могучий, серьезный мужчина будет умирать, глядя на их последние улыбки, слыша последний смех. Молодой человек с сединой в волосах и с изуродованным шрамом лицом, что стоял перед ним, еще не сказал ни одного слова, а по лицу Пьера уже побежала слеза. Малыш забыл, когда плакал в последний раз, возможно, такого и вообще никогда не было. Но сейчас слезы полились сами. Забыто, что мужчины не плачут, что герои ничего не боятся, забыто, что мужчины не плачут, что герои ничего не боятся, забыта вся чушь, которую любил произносить король. Просто были слезы, потому что в бандите, и убийцы, малыше, все еще жил человек. А мужчина перед ним стоял, молчал и смотрел в глаза, и от этого было только тяжелей. Если бы кричал, грозил, убеждал, тогда бы он стал противником, с которым можно бороться. Но он молчал, оставив Пьера наедине с самым страшным врагом самим собой. И в какой-то момент тот сдался, опустил глаза, обмяк, желая, чтобы уже скорее свершилось неизбежное. Лучше муки смерти, чем муки чего-то внутри, разрывающего душу и сжимающего до невыносимой боли сердца. Совесть? Пьер не знал такого слова. "Чего ты хочешь?" простой вопрос поставил малыша в тупик. "Действительно чего? Жить после всех его подвигов?" Это не важно, что он не резал пленным глотки, не пытал и не насиловал. Он дал такую возможность другим. Денег сделали они его счастливым или его семью? Тогда чего? Я хочу, чтобы жила моя семья. Это возможно. Но чем ты готов за это заплатить? Жизнью. Поздно, ответил мужчина, легко качнув болтающуюся перед лицом Пьера петлю. Да и кому она нужна? Только твоей семье, то есть никому. Деньгами. Не надо это грязные деньги, они воняют кровью. Мне противно к ним прикасаться. Тогда чего хочешь ты? Я хочу, чтобы ты предстал перед судом. Но еще сильнее я хочу уничтожить ваши банды. Если ты готов помочь, я гарантирую жизнь твоей семье. От имени графа Омьенского гарантирую. Какое дело графа до простых крестьян? Мужчина достал крест. Простой серебряный крест размером с полладони. Он светился светом, который был известен каждому сыну истинной церкви. Он появлялся лишь один день в году, и из мог лишь священник уровня не ниже аббата. Именем графа Омьенского и Омьенского епископа, клянусь, ты знаешь, что в клятве на этом кресте солгать нельзя. И тогда бандиты-убийцы, который ни при каких обстоятельствах не мог рассчитывать на снисхождение суда земного, произнес клятву, древнюю, как мيرا, нерушимую, как небесная твердь, где живет и сегодня празднует день своего воплощения Спаситель. давший надежду на лучшее самым отчаянным грешникам. Жизнью вечной моих предков, своей и в своих, я, Пьер де Лакурн Марисса, клянусь, что сделаю все по слову, духу и желанию вашему, мой господин, отныне до прихода моего на высший суд. Дальше был долгий разговор о жене, родителях и детях. Были вопросы о банде, составе главарях, о расположении, системе охраны. Был инструктаж о правилах конспирации и способах связи. Но это было уже потом, после того, как Пьер Малыш сделал шаг. Тот самый шаг, что возвращает человека из мира зверей в мир людей. Когда Малыш уходил, он задал вопрос о криках боли, что слышал, когда лежал связанным. Я не милосердный учитель и не всепрощающий святой. Я полицейский. Я всегда протягиваю руку тому, кто готов ее принять. Но если нет, мне приходится думать о тех, кого я обязан защитить, и делать то, что требуется для их защиты. Агент тихий так и не понял, отвечал ли тот мужчина на его вопрос или оправдывался.